черная кора зимой. И когда они перестали дергать спусковые крючки, все лошади метались в испуге, а тот человек, который у них командовал, подошел к ним с ругательствами, снял свою шляпу и отхлестал их всех по щекам. Они даже не прикрывали лица руками и ни слова не сказали в свое оправдание, кроме одного, который заявил, что они выполнили его приказ, потому что все же выстрелили. Один из них засмеялся, другой помочился в костер, а потом они сели на коней и уехали. Ни в одном месте, где мне приходилось бывать, я не видел, чтобы люди такое делали. Парень из Джорджии выглядел так, словно еще не оправился от испуга. Он был все еще взволнован, и это было видно по его желанию спешно выложить всю историю, которая, как он считал, была ужасной, но правдивой. «Я видел, как это случилось», — сказал он, — «видел все». «Так почему тебя не убили или не схватили, если ты был так близко, что все видел?» Парень задумался. Он посмотрел в сторону, откинул волосы, проведя по ним растопыренной пятерней, затем постучал по щеколде на воротах большим пальцем. Он стоял на дороге за изгородью. Ада и Руби, по другую сторону изгороди, во дворе. Они разговаривали через ворота, из жердей, и женщины чувствовали запах дыма костра, от его влажной пропотевшей одежды, от его мокрых немытых волос. «Во всяком случае, я все слышал», — ответил он. «Слышать то, чего не видел, — это даже страшнее, чем просто, видеть и слышать». Я отошел в лес, в заросли лавра, ну, по необходимости. «Да-да», — произнесла Ада. «По личному делу, так сказать». «Мы понимаем, о чем ты прервала его Руби, чем все закончилось». «Вот это как раз я и стараюсь вам рассказать. Я оставил их лежать под большим тополем, я убежал оттуда. Я вспомнил, где вы живете». «Скрипач говорил». «Я пошел к тому разрисованному знаками камню, где мы остановились вчера, чтобы взять еду». И я бежал вниз, оттуда, пока не нашел этот дом. Долго бежал. Парень огляделся, посмотрел на плотные серые облака, на голубые линии хребтов, словно стараясь определиться. Но он не мог без солнца сказать, где восток или запад. Да и по небу нельзя было определить который час, так как на нем не было ни одного яркого проблеска. Только всевозможные оттенки серого, как на старом топоре. Сейчас три часа, сказала Ада. Самое меньшее, без четверти три. Три? Переспросил парень с удивлением. Он посмотрел вниз, изучая утоптанную землю у входа во двор, затем сжал губы и пожевал ими. Он подсчитал в уме, сколько времени прошло. Парень вытянул руки, Взялся за колье изгороди и сжал их в кулаках. Он выдохнул воздух между сжатых губ, но не настолько сильно, чтобы получился свист. «Семь часов», — произнес он наконец. «Шесть или семь?» «И ты бежал всю дорогу?» — спросила Руби. «Часть дороги бежал», — сказал он. «Я очень испугался. Мне трудно вспомнить, но я бежал, пока хватало сил. Потом я то бежал, то шел. «Нам нужно, чтобы ты провел нас туда», — попросила Ада. Но парень не хотел возвращаться назад в горы, и, как он сказал, лучше пусть его застрелят на месте, чем снова туда идти. Он и так видел достаточно, с него хватит. Все его товарищи сейчас лежат мертвые в этих лесах, он хочет домой. Вот его единственное желание. И, по большому счету, то, что он все им это рассказал, должно стоить какой-то еды, и еще одного одеяла, а также кое-чего из снаряжения, которое может понадобиться ему в дороге. Те люди оставили их лежать там, где они упали, и даже не подумали, что волки скоро обглодают их до костей, — сказал он. И он поведал женщинам свои опасения, что волки уже добрались до его мертвого брата. Не имея подходящего инструмента, он не мог выкопать могилу, так что вынужден был поместить тело брата под выступ маленького водопада в ручье. Там, под нависающим выступом скалы, было сухое место, потому что вода, спадающая по камню, образовывала завесу, за которой получилось нечто вроде комнатки между землей и водой. Он описал, как перетащил туда брата, и сказал несколько слов над его застывшим лицом в надежде, что если есть другой мир, кроме этого, то в нем они, может быть, встретятся снова. И он пошел прочь, а затем обернулся, и солнце светило сквозь брызги водопада, а над ним стояла радуга. Так что нет, у него нет никакого желания возвращаться назад на эту гору, «Холодная гора стоит прямо по пути туда, куда тебе надо», — сказала Руби. «Впрочем, делай, как знаешь. Ты не очень-то нам и нужен. Я знаю то место, о котором ты говоришь. Мы запряжем лошадь и будем там самое большее через пять часов. Придется накормить тебя, хотя мне не очень-то это по душе. Мы не обязаны давать еду каждому бродяге, который проходит мимо». Руби открыла ворота и впустила парня во двор. Он прошел к крыльцу, сел на ступеньки между большими кустами самшита, потер руки и подышал на них. Руби осталась у ворот. Она положила руку на голую корявую ветку дикой яблони и стояла так, глядя на дорогу. Ада шагнула к ней и посмотрела сбоку на ее лицо. Ада знала, что женщины в минуту таких потерь должны заплакать, обнять друг друга и говорить слова утешения и доверия и хотя она уже не вполне верила в такие формулы она готова была предложить одну из них руби только чтобы сделать ей приятное Ада и в самом деле протянула руку и коснулась темных волос собранных вверх и завязанных в хвост кожаной полоской однако руби казалось не приветствовала даже это небольшое выражение сочувствия она отстранилась. Руби не плакала, не теребила передник и никак не проявляла горя по поводу смерти Стоброда. Она просто стояла, положив руку на ветку дикой яблони и смотрела на дорогу. Вслух она произнесла только одно. Что лучше — похоронить их на горе или привезти в долину и похоронить на маленьком кладбище Блэков? Были причины — за и против того и другого. Поскольку Стобрет и Блэки не интересовались друг другом при жизни, она считала, что в конечном счете лучше было бы лежать им отдельно и после смерти. «Нам нужно решить это сейчас, так как от этого зависит, брать ли с собой лопату и мотыгу», — сказала Руби. Ада была как-то смущена тем, что Стобрыт и его товарищ будут похоронены на горе в лесу. Это выглядело так, словно их заруют, как собак. Мы не можем просто подняться туда, выкопать яму, положить их и вернуться домой, — ответила она. «Что изменится, если мы притащим их сюда и похороним здесь?» — спросила Руби. «По мне, так я бы лучше оставила их на горе, где-то еще». На это Ада не могла ничего возразить. Ей нужно было идти в дом, чтобы приготовить обед для парня, но прежде чем уйти... Она обняла Руби для своего собственного успокоения, если не для чего-то еще. Ада сознавала, что это первый раз, когда они обнялись, и Руби стояла, опустив руки, словно завязанная в узел, руками Ады. На кухне Ада положила на тарелку остатки их обеда — печеные яблоки, кукурузный хлеб, Немного лимских бобов, которые варились так долго, что превратились в кашу. Холодные бобы застыли в горшке, и цветом, и консистенцией напоминали паштет. Так что, повинуясь некой прихоти, она вывалила бобы из горшка и отрезала два куска застывшего варева. Когда она вышла и вручила парню тарелку, он некоторое время изучал блюдо. По его лицу было видно, что он ожидал найти что-то более существенное. «Это бабы», — сказала Ада. Парень посмотрел на них снова, затем вилкой отковырнул небольшой кусочек, чтобы проверить, правда ли она сказала. «Там, откуда я родом, мы вообще такое не едим», — пробурчал он. Пока он ел, Руби сидела на ступеньке крыльца и подробно описывала весь длинный путь вокруг холодной горы. Ада сидела в кресле качалки и наблюдала за ними. Оба невысокие, темноволосые, настолько схожие друг с другом, что их можно было принять за брата и сестру. Руби рассказывала парню, как идти, придерживаясь высоких хребтов и избегая больших дорог, тянувшихся по долинам вдоль ручьев. Она описывала все наиболее заметные ориентиры, которые понадобятся ему, чтобы найти дорогу. Вверх к холму холодный ключ затем к ущелью Двойной Родник, потом по Медвежьему Ущелью, к ущелью Конский Скелет и Буковой Лощине. Оттуда идти вниз вдоль какого-нибудь притока или ручья на юго-восток. По этой дороге плоская и жалкая земля его штата находится не больше, чем в двух неделях ходьбы. Идти в темноте, а днем спать, не зажигая костра, посоветовала Руби. Думаю, если ты не будешь бежать всю дорогу, то придешь домой к Рождеству. Говорят, Джорджию можно узнать сразу, потому что кроме Красной Земли и ухабистых дорог там и нет ничего. Руби отвернулась от него, и, обратившись к Аде, стала планировать их путешествие. Времени у них было в обрез. По мнению Руби, Поскольку дни становились все короче, так или иначе им придется провести ночь в лесу. Но это не такое уж большое дело, так что им надо поспешить. Поэтому они с Адой оставили парня, который вытирал тарелку кусочком хлеба, пошли в дом, засыпали огонь в печи и быстро собрали по перечню, указанному Рубе, снаряжение для ночевки в лесу. Подстилка на землю, одеяло посуда для приготовления пищи, еда, свечи, коробок спичек и наждачная бумага, чтобы их зажигать, а также сухие щепки для растопки, моток веревки, топор, ружье с порохом, пулями и пыжами, зерно для коня, мотыга и лопата. Они затолкали всю утварь в два мешка из конопли, связали их за горловины и взвалили на спину Ралфу, словно грубые тяжеловесные корзины. Руби оглядела небо из окна, чтобы определить по облакам, будет ли снег. По всем приметам ожидалась снежная погода и похолодание. Она спросила, «У тебя есть какие-нибудь бриджи в доме?» «Брюки?» — переспросила Ада. «Шерстяные или полотняные, все равно две пары». «Есть моего отца». «Нам нужно их надеть», — сказала Руби. «Мужские брюки?» «Ты надеваешь, что хочешь, а я не хочу, чтобы зимний ветер поддувал мне под подол юбки. И потом, кто нас там увидит?» Они нашли две пары шерстяных охотничьих брюк, одну пару черную, другую серую. Сначала они надели длинные панталоны, а потом натянули брюки, подпоясавшись поясами, так что в талии собрались большие складки. Затем натянули шерстяные рубашки и свитера — Руби заметила на полке широкополые шляпы Монро и сказала, что эти шляпы защитят лицо от снега, так что они надели их тоже. При более счастливых обстоятельствах, подумала Ада, это было бы похоже на их соревнование по сооружению причесок, игра в переодевание, при которой можно было бы держать парик, кто оденется так, чтобы больше походить на мужчину. Взять ламповые сажи и нарисовать на лицах усы и бакенбарды. Держать в руках зажженную сигару и изображать курение. Вместо этого Ада и Руби даже не обсуждали, как они одеты. Обе были полны опасений по поводу того, что им предстоит сделать в ближайшие два дня. Прежде чем уйти, они натерли воском башмаки, потом открыли дверь в курятнике, а также дверь в коровы, бросив там сено на пол. Руби предполагала, что Уолда будет мучать, так как у нее ко времени их возвращения наполнится вымя. Они дали парню еды и одеяло и велели поспать на сеновале до наступления темноты, чтобы идти в безопасности. Когда они уходили, ведя под лошадь, парень все еще сидел на крыльце между самшитовыми кустами. Он помахал им на прощание рукой, словно хозяин, провожающий гостей. Ближе к вечеру в лесу густо посыпал снег. Ада и Руби шли в слабом свете дня под пихтами. Они были лишь смутными темными фигурами, двигающимися через местность, где отсутствовали все краски, кроме различных оттенков черного. Ближайшие деревья были похожи на настоящие, но те, что стояли поодаль, выглядели лишь набросками деревьев, словно кто-то быстро очертил их контуры. Аде казалось, что вокруг нет никакого ландшафта, Что она бредет в каком-то облаке и может видеть только то, что находится на расстоянии вытянутой руки. Все покрывал белый саван, за которым ничего нельзя было разглядеть. Это беспокоило Ралфа. Он шел, крутя головой налево, и направо, и прядал ушами, стараясь уловить звуки опасности. Они долго поднимались вверх под густым пологом темных цук. Потом они пересекли низкий хребет и спустились в речную долину. Знакомая Аде местность давно осталось позади. По толстому пласту упавших иголок идти было мягко. Снег, сухой как просеянная мука, падал сквозь вершины деревьев и кружился по земле, наметая арки и завитки. Казалось, ему не хотелось ложиться на землю. Через некоторое время они пересекли темный ручей, осторожно ступая по сухим спинам выступающих с дна валунов. Ручей обрастал тонкой корочкой светлого льда вокруг камней, вдоль берегов и возле упавших деревьев и комков мха. Там, где вода покрылась льдом, течение замедлялось, но на середине оно по-прежнему было быстрым. Там, где вода текла медленнее, было мелко, и потому ручей замерзал быстрее. Монробы прочитал поучительную лекцию, увязывая это явление с другими, подумала Ада. Он бы сказал, что можно уподобить части этого ручья человеческой жизни, что Господь намеренно сотворил его, чтобы он служил символом. Все деяния Божии — ничто иное, как аналогия. Каждый яркий образ в видимом мире — только тень божественного замысла. А земля и небеса, низкая и высокая, необыкновенно гармонируют по всей форме и значению, потому что они фактически подобны. У Монро была книга, в которой можно найти все эти символы. Роза с ее колючками и бутонами, символ трудного и опасного пути к духовному пробуждению. Младенец, приходящий с плачем в мир боли и крови. Символ нашей несчастной земной жизни, с недаемой жестокостью. Ворона с ее чернотой, воровской природой и стремлением пировать на падали — символ темных сил, которые только и ждут, чтобы овладеть человеческой душой так что Ада вполне естественно подумала, что поток и лед могут символизировать человеческое существование или, возможно, предупреждение ему. Но она отказывалась верить, что книга могла бы сказать, как это может быть истолковано или как применять это толкование. Что бы книга ни говорила, все равно в ее толковании будет отсутствовать нечто существенное, так что она так же бесполезна, как дверная петля без штырей. На противоположном берегу ручья конь остановился и встряхнулся, так что котелки забринчали в мешках у него на спине. Потом он вытянул шею и сделал мягкий и долгий выдох в этот мир в надежде на какое-нибудь товарищеское дыхание в ответ. Ада приложила ладонь к его бархатистым губам. Он высунул язык, и она взяла его пальцами и покачала тихонько. Затем они пошли дальше. Некоторое время они держались берега ручья, пока он стекал в горы, но дальше тропа повернула вверх, став плохо различимым ответвлением, и вошла в лиственный лес, где на дубах еще висели сморщенные остатки листвы. Это были старые изнуренные дубы с вкраплениями амелы в ветвях. Снег повалил сильнее и теперь сквозь ветви падал на землю. Тропа превратилась в слабо видимую стёжку в лесу, которую легко потерять в наступающей темноте. Она стала не больше тропки, проложенной дикими свиньями, стала похожа на покинутую индейскую тропу, по которой давно никто не ходил, ведущую в поселение, которое больше не существует. Адайруби шли по ней, пока не наступила ночь, а снег все падал и падал. Облака скрывали луну плотной пеленой, тем не менее на снегу, в тех местах, где он собирался под черными стволами деревьев, было светло. Укрытие. Вот о чем думала Ада, и, подходя к каждому каменистому выступу, говорила. В этом месте мы могли бы переночевать. Но Руби заявила, что она знает лучшее место, или, по крайней мере, ей кажется, что оно должно быть где-то поблизости, и они двигались дальше. Со временем они подошли к какому-то нагромождению больших плоских камней. Руби озиралась вокруг, пока не нашла то, что искала. Три камня, которые были свалены друг на друга, так что получился навес вроде случайно образовавшегося дольмена с плоскими боковыми стенами и плотно прилегающей крышей, наклоненной назад под углом, так что дождевая вода скатывалась с нее. Между камней... Образовалось помещение размером не больше голубятни, но вполне достаточное, чтобы сидеть и перемещаться по нему. Ади это сооружение напомнило символ числа Пи. Внутри полустилали сухие листья. В двадцати ярдах из камня бил родник. Вокруг стояли каштаны и дубы, которые никогда не рубили со дня их появления. Лучшего места для привала нельзя было найти. Руби сказала что хотя она уже несколько лет не приходила сюда здесь ничего не изменилось все осталось совершенно таким же как во времена ее детства. тут она провела не одну ночь, когда в одиночестве бродила по лесу в поисках еды руби и ада собрали охапки самых сухих веток которые смогли найти и через полчаса у них уже горел костер у входа в убежище на огне стоял котелок с водой, когда вода закипела, Они, сидя на подстилке, съели несколько сухих лепешек, запивая их кипятком и немного сушеных яблок. Кружочки от яблок были такие маленькие, что вряд ли могли утолить голод, но их резкий вкус собрал вместе все лучшие свойства миновавшего теплого времени года. Они мало говорили во время еды, только Ада сказала, что парень из Джорджии не очень похож на других мужчин. Руби ответила, что она находит его не намного лучше большинства мужчин, чье главное свойство состоит в том, чтобы извлекать выгоду даже тогда, когда кто-то поставит ногу на его спину во время пробуждения. Когда они поели, Руби смела листья с пола ладонью, копнула землю и потерла ее пальцами, потом протянула ладонь к огню, чтобы увидела ада. Частички древесного угля... И осколки кремня. Остатки древнего огня и наконечников стрел растрескались и превратились в труху. Мельчайшие чешуйки давно умершей надежды. Никто из них ничего не сказал, но Ада порылась в этих осколках и нашла почти целый наконечник и почувствовала успокоение от того, что люди в какие-то туманные, давние времена делали то же, что и они. Обнаружили убежище в камнях, ели и спали. Снег падал с тихим свистом, сильно похолодало, но огонь скоро нагрел камни, и когда Ада и Руби завернулись в одеяло, зарылись в сухие листья и насыпали еще листьев поверх, им стало тепло, как будто они лежали дома в кровати. «Как дома?» — подумала Ада. Заброшенная тропа через горы и реки. Ни души вокруг. Каменное убежище — теплое, сухое и необычное, словно жилище эльфов. Хотя кто-то другой мог увидеть в этом сооружении из камней просто голую нору. Оно так подходило к ее нынешним нуждам, что она могла бы просто приехать сюда и жить здесь. Костер отбрасывал причудливые тени на наклонный камень крыши, и Ада обнаружила, что если смотреть на огонь достаточно долго, то будут формироваться очертания разных зверей. Птица, медведь, змея, лисица. Или, может быть, волк. Огонь, похоже, только и делал, что воспроизводил образы животных. Эти картины навеяли Аде воспоминания о песне, которую пел стоброд Она накрепко врезалась ей в память. Ада запомнила эту песню, потому что она была необычайно лирична, а пение Стобрада настолько выразительным, что Ада могла предположить, что в песне... Нашли выход его самые глубокие переживания. Песня рассказывала о воображаемом поведении того, кто ее пел, что он сделал бы или какую имел бы силу, став каким-нибудь созданием животного мира. Ящерицей в ручье, чтобы слышать пение своей любимой. Птицей с мощными крыльями, чтобы вернуться к любимой, плачущей и стонущей, пока он умирает. Кротом в земле, чтобы рыть основание горы. Аду тревожила эта песня. Животные оказались удивительными и ужасными в своих желаниях, особенно крот, маленький, бессильный отшельник, слепое существо, побуждаемое одиночеством и негодованием нести разрушения окружающему его миру. Но более удивительным и ужасным был человеческий голос, произносящий слова песни, желая перестать быть человеком. Чтобы облегчить боль, вызванную потерянной любовью, обманутой любовью, чувством, оставшимся невыраженным и ненужным. Ада слышала про дыхание Руби, что та еще не спит, и спросила, «Ты помнишь песню, которую твой отец пел про крота в земле?» Руби сказала, что да, помнит, и Ада спросила ее, не думает ли она, что Стобрат сам написал эту песню. Руби ответила, что есть много песен, о которых нельзя сказать, что кто-то один их написал. Песня ходит от скрипача к скрипачу, и каждый добавляет в ней что-то свое или выбрасывает из нее что-то. Так что со временем эта песня начинает отличаться от той, которая которой она была. И узнать ее можно лишь по мелодии или настроению. Но нельзя сказать, что песня стала лучше, так как... И это верно для всех человеческих усилий, в ней ничего не улучшалось. Любое добавление означает и какую-то потерю. И не так часто бывает, что когда вещь что-то теряет, это ей на пользу. Так что со временем даже лучше будет от нее избавиться, а думать по-другому значит проявлять гордыню. Ада лежала и смотрела на тени от костра и слушала, как снег шуршит, падая на листья. И скоро забылась, в сне без сновидений, и даже не проснулась, когда Руби поднялась, чтобы подбросить еще веток в костер. Когда Ада на рассвете открыла глаза, она увидела, что снег уже не падал так густо, но все еще не прекратился и лежал на земле толстым слоем. Ни Руби, ни Ада не торопились начать этот день. Они сидели, завернувшись в одеяло. Руби подула на угли и разожгла костер. Она поджарила кусочки сала, натопила из него жира и положила шкварки на плоский камень. Затем добавила к жиру воды и сварила котелок овсянки, а потом добавила туда шкварки с камня и размешала их вместе с кашей. В котелке поменьше Адовский вскипятила чай, и когда они подтягивали его, Руби рассказала, как она впервые пила чай у миссис Сонджер. Это так ей понравилось, что она даже дала Стоброду горсточку чая, завязанную в тряпку, когда он отправился охотиться на инотов В следующий раз она увидела его через несколько недель и спросила, как ему понравился чай. Стоброд сказал, что так себе, и он находит его не лучше любой другой зелени. Руби пришла к выводу, что он сварил его и ел со шкварками, как крест-салат.